Небо начинало понемногу светлеть, но в лесу ещё было совсем темно. Куда мы идём? спросил я, едва поспевая за студентом, уверенно ныряющим в густой ельник. К трактору. Это самый короткий путь. Так ведь у меня же машина. По-моему, если добраться до неё, студент обернулся и посмотрел на меня, как мне показалось виновато. Машины твоей, к сожалению, в общем, она пострадала. Как пострадала? От чего? Откуда ты знаешь? Он снова шагал вперёд. Откуда знаю? Во сне видел. Ты что, не в курсе? Мы потому и спим на крыше, что во сне как бы следим за всей окрестной территорией. Вот только то, что при этом происходит, к сожалению, совершенно не зависит от сознания. Снятся непременно какие-то кошмары. Однако неодушевлённые предметы обычно не страдают. Так что эти твари напали на твою машину, видимо, случайно. Другое дело, если бы ты был ещё в ней. Тебе, пациенту, собственно, чертовски повезло, что на крыше сегодня был я, и снился мне не бог весть какой кошмар. Конечно, встретить собственное живое отражение тоже достаточно неприятно, но оно, по крайней мере, хоть безобидно. Не пускай ты всё. Значит, ты меня видел тогда? Да, и к твоему счастью, почти сразу проснулся. Хозяин выскочил, встал спрашивать, в чём дело, а потом пошёл встречать. Ну неужели никто до сих пор не заметил того, что здесь происходит? А снаружи ничего не заметно. Стоит выйти из некоторой зоны сна и перестаешь видеть и слышать все, что делается внутри ее. Но это легко сказать «стоит выйти». А на самом деле нам придется еще топать и топать, прежде чем мы выберемся на волю. Я сильно надеюсь, что будет переполох. Когда блатной обнаружат на крыше сломанный топчан, на котором мы обычно спим, то, конечно, побежит к хозяину. Пока они будут охоть и материться, мы уйдем далеко». Густой ельник сменился, наконец, с чистым сосновым бором. Идти стало легче. Кроме того, в лесу быстро светлело. Однако студент не убавлял шага, по-прежнему озабоченно оглядываясь по сторонам. И я понимал, что беспокоит его. Мы отошли еще недостаточно далеко от дома, слева поднимался склон все той же сопки. «Послушай, студент, – спросил я, – а почему ты все-таки решился выкрыть зелье у хозяина? Некоторое время он продолжал молча шагать. У хозяина лютая злоба на весь рот людской, а это он похлопал по карману, где лежала фляжка. Это единственный способ его остановить. Однако больше ни у кого из вашей компании почему-то не возникло желания его останавливать. Ну, в компании я недавно, кроме того, в отношении этого, как ты говоришь, зелья, у меня есть свои планы. Планы? Что ж, что собираешься с ним делать? Прежде всего исследовать. А если удастся, то и синтезировать. Я думаю, что под такое дело не жалко отдать половину Академии наук. Нужно научиться его производить. А зачем? А затем, чтобы потом раздать. Каждому. Я посмотрел на него, как на ненормального. Ты что, серьезно? Абсолютно. Но ведь это же все равно как наркотик. Хуже наркотика. Ты представляешь, что будет, если все начнут колоться твоим препаратом? И вот он, куда ты денешь кошмары? Заповедник организуешь на 1200 койко-мест. Хотя бы. Но есть и другой способ. Какой? Постоянная подзарядка препаратом. Да неужели ты не понимаешь, к чему это приведёт? Человечество просто выродится, расползётся по норам и тихо вымрет. Погоди, удивился студент. Так тебе что же тоже так и не дали попробовать? Я рассказал ему про занозу. «Ну нет», — махнул он рукой, — «это совсем не то. Понимаешь, ты видел только маленький кусочек того, что там происходило. А на самом деле...» «Ну, ясно в общем. То-то я смотрю, ничего ты не понимаешь. Расползется, выродится. Ерунда. Наоборот, каждая комнатушка увеличится до размеров Вселенной. Времени много, старости просто не существует. Компания, какая хочешь. Скажешь, неинтересно без трудностей?» Пожалуй, трудности и сколько угодно, и главная из них бедность собственного воображения. Так ведь с этой трудностью бороться одно удовольствие. Кроме того, он вдруг умолк и схватил меня за руку, словно тяжёлый вздох пронёсся по лицу. И сейчас же из-под земли отозвался короткий глухой шум, как будто шевельнулась какая-то гигантская масса. Что это? прошептал я.